Глава двадцать первая. «Добрый вечер, сэр», — сказал он, — «не желаете ли аперитив? Я помогаю мистеру Баттерфилду. В данный момент он подслушивает под дверью комнаты, где сэр Уоткин беседует с мисс Бассет. Мистер Баттерфилд собирает материал для своих мемуаров и старается использовать для этого любую возможность. Я бросил на Дживса один из моих особенных взглядов. Я был холоден и тверд, как крутое яйцо, которым запустили в Бассетта. Я, как никогда, был полон траведного негодования. — Чего я желаю, Дживс? — Во всяком случае, ни кусок клёклого хлеба с дохлой сардинкой. — Санчоусом, сэр. — Ну, пусть санчоусом, не будем мелочиться. Я требую объяснений, я на них настаиваю. — Сэр? «Надеетесь, вам с помощью этого вопроса удастся уклониться от темы? Отвечайте, Дживс, просто, без обиняков, да или нет. Зачем вы направили планка в Тотли Тауэрс?» «Я думал, он от этого вопроса сникнет, как мокрый носок, но он даже бровью не повел». Печальный рассказ о горестих мисс Бинг ранил мое сердце, сэр. Случайно повстречав эту молодую леди, я заметил, что она крайне огорчена отказом сэра Воткина передать приход мистеру Пинкеру. Я сразу понял, что в моих силах помочь ее горю. На почте в Хокли мне сообщили, что местный священник вскоре собирается уйти на покой. И поскольку я был осведомлен о том, что майор Планк желает усилить линию нападения своей футбольной команды, мне пришла в голову блестящая мысль — познакомить его с мистером Пинкером. Мистеру Пинкеру необходимо получить приход для того, чтобы сочетаться брачными узами с мисс Бинг, а майору Планку нужен такой священник, как мистер Пинкер, с его опытом игры в качестве поп-хорварда, чтобы успешно сражаться с другими командами на футбольном поле. Мне показалось, что интересы мистера Пинкера и майора Планка совершенно совпадают. «Ваш расчет оправдался». Растепа Пинкер прошел на ура. Он сменит мистера Беллами. Сразу, как только Беллами уйдет на покой. «Счастлив это слышит, сэр». Я ответил не сразу. Затекшая нога причиняла боль. Растерев икру, я по-прежнему холодно проговорил. «Вы-то, может быть, и счастливы, но обо мне этого не скажешь, особенно в последние четверть часа. Пришлось сидеть, скорчившись за диваном, и трястись от страха, что в любую минуту Планк меня обнаружит». Вы не удосужились представить себе, что будет, если мы с ним встретимся. Я был уверен. Вы с вашим острым умом найдете способ избежать встречи с майором Планком, сэр. И я не ошибся. Вы прятались за диваном. Скорчившись в три погибели... «Необыкновенно удачные маневр, сэр, если позволите заметить». свидетельствуют о быстроте реакции и редкой находчивости, которые трудно переоценить, сэр». «Лед растаял. Не будет преувеличением сказать, что я растрогался. Не так уж часто окружающие изливают на меня бальзам похвал, а такие, например, как тетя Агата, вообще никогда словечко доброго обо мне не вымолвит. Я еще смаковал, по-моему, в данном случае глагол «смаковать» уместен, такие приятные выражения, как «острый ум», «быстрая реакция» и «редкая находчивость», как вдруг, вспомнив о маячившей впереди свадьбе с Мадлен Бассет, вздрогнул так сильно, что Дживс поинтересовался, не захворал ли я. Я потряс башкой. «Физически нет, Дживс, а вот психологически — да». «Я не совсем вас понимаю, сэр». Так вот вам новость из уст самого Бертрама Вустера. Я женюсь. В самом деле, сэр? Да, Дживс, я женюсь. Грядет обряд венчания. Не будет ли с моей стороны вольностью, если спрошу, на ком? Могли бы и не спрашивать. Гаси Фингнотл сбежал с Эмерол Стокер. В результате возник, э, как это называется, может быть, вакуум, сэр? «Именно. Возник вакуум, и я призван его заполнить, если, конечно, вы не придумаете, как мне выпутаться. Все мои помыслы я обращу на решение этой проблемы, сэр. Благодарю вас, Дживс», — сказал я и приготовился продолжать в том же духе, но в этот момент увидел, как открывается дверь, и онемел от страха. К счастью, это оказался не Планк, а Стифи. «Привет», — сказала она, — «Я ищу Гарольда». Взглянув на девицу, я понял, что Дживс был прав. Она совсем паладухом. Лоб нахмурен, и общий облик свидетельствуют о душевных страданиях. Мне было приятно, что я могу подмешать в ее жизнь немного солнечного света. Отложив до поры мои собственные тревоги, я сказал, «А он ищет тебя, у него потрясающие новости». «Ты знаешь, Планка?» «Да». «А что?» «Сейчас объясню. До сих пор он был для тебя некой абстрактной личностью, обитающей где-то в Хокли и продающей статуэтки из черного янтаря. Но у этой личности есть и другая сторона». Стифи выказала признаки нетерпения. «Если ты думаешь, что Планк меня интересует, так он тебя не интересует нисколько». «Ничего. Сейчас заинтересует. У него, как я уже сказал, есть другая сторона. Он землевладелец и имеет право распоряжаться церковными приходами. Не буду тянуть, всегда лучше, если есть возможность сразу брать быка за рога. Короче, Планк отдает приход Гарольду». Я не ошибся, предполагая, что это известие в корне изменит настроение девицы. Вообще-то мне не приходилось видеть, как покойник соскакивает с катафалка и становится душой общества, но Стиффи наглядно продемонстрировала подобное превращение, когда мои слова просочились в ее сознание. Ее глаза, вернее, голубые глазищи, как справедливо заметил Планк, вспыхнули ярким светом, и ликующий вопль сорвался с ее губ. Но затем взгляд у нее снова затуманился. Видимо, ей в душу закрались сомнения. «Это правда?» «Совершенная правда. Или ты меня дурачишь?» Я надменно скинул голову. И в мыслях не было. По-твоему, Бертрам Вустер способен на такие шуточки? Вселить в человека надежду, а потом... Как там, Дживс? «Разбить ее вдребезги, сэр». «Благодарю вас, Дживс. Не стоит, сэр». «Сведение достовернейшее, Стифи. Прямо из первых рук. Я присутствовал при разговоре. Сидел за диваном. И все-таки Стифи казалась растерянной. Не понимаю, ведь Планк даже не знаком с Гарольдом. Их свел Дживс». «Это правда, Дживс?» «Да, мисс». «Ах, какой вы молодчина!» «Благодарю вас, мисс». «И он в самом деле отдает приход Гарольду?» «Да, приход в Хокли», — подтвердил я. «Он сегодня же напишет Гарольду письмо с официальным предложением. Тамошний священник еще священнодействует, но он стар, немощен и мечтает сложить себе полномочия, как только ему найдут дублера. Судя по всему, растя в Хокли спасать душу прихожан в ближайшие дни». Мой искренний и убедительный тон развеял последние сомнения Стифи. Дурные предчувствия как рукой сняло. Глаза засверкали, словно те самые две звезды, о которых поется в песне. Она издала дикий вопль и пустилась в пляс. Потом вдруг остановилась и спросила. «Интересно, а каков с собой планк?» «В каком смысле?» «Ну, например, он бородатый?» «Нет». «Это хорошо. Я хочу его поцеловать, а борода может послужить препятствием». «И мысль эту из головы выбрось», — возразил я, ибо психология Планка была для меня все равно, что открытая книга. Высказывания этого закоренелого холостяка убедили меня, что он скорее даст проткнуть себе икроножную мышцу туземным кинжалом, чем согласится, чтобы прекрасные девы осыпали поцелуями его лицо. «Его хватит удар». Все-таки я должна кого-нибудь поцеловать. Дживс, можно я вас поцелую? Нет, благодарю вас, мисс. А тебя, Барти, лучше не надо. Тогда пойду поцелую дядю Воткина, хотя в последнее время он ведет себя как скотина чистейшей воды. Думаешь только в последнее, а поцеловав, выложу ему новости. Надо его приучить, пусть поймет, что сам упустил свое счастье. Скажу, что отказавшись от Гарольда, он поступил как тот индейец. Честно говоря, я не понял, куда она клонит. «Какой индейец?» «Один дикаль простафиля. Я о нем читала со своей гувернанткой. Он с дуру собственными руками выбросил... Как там Дживс?» «Жемчужину ценеева сто крат всех их сокровищ, вместе взятых, мис. «А, ну да. Надеюсь, скажу я ему, что священник, которого он себе найдет, будет насморочный, косноязычный и худосочный. Ой...» Заговорила о дяде Уоткине и вспомнила, теперь мне это уже ни к чему. И она, как фокусник, извлекающий кролика из шляпы, выудила из тайников своих одежд черную кикимору.